Глава 32. Занимался день. С востока подступали горы. сэн не казалось, что горы слушали его всю ночь, а сейчас собираются вокруг, чтобы задать вопросы. Видел он теперь и лицо собеседника, тоже выступившее из темноты. Следы бессонной ночи слились на нем со следами прожитых лет. Вот и ночь прошла, — заметил сан — а я, кажется, больше вспоминал, чем рассказывал. Вы говорили, что рассчитываете сегодня же утром уехать назад, на место ваших раскопок, и я, наверное, так и не узнаю, что вы искали в этих горах. Я не смогу вам рассказать того, чего бы вы и так не знали, сорок лет копаясь в земле, отыскивая следы того, чем были люди миллион лет назад. Их первобытное оружие уже само по себе говорит о мужестве, о той борьбе за существование, которую они вели на заре предыстории. Мужество — истинный смысл случившегося, бунт против жестокого закона, навязанного нам испокон века. Стоит только вглядеться в жалкий обломок каменного орудия, вытесанного первыми людьми, чтобы услышать из глубины ушедших геологических эпох героический гимн, к которому Морелли и его соратники добавили новую ноту, новое звучание. Но, быть может, это только повод, чтобы приехать меня повидать, и вы просто соскучились по обществу. Правда, в этом смысле, отец мой, у вас проблем нет» и вам, конечно, не придет в голову искать убежище среди слонов. Однако, если вы проехали более 500 километров только для того, чтобы поговорить о деле Мореля и об этой девушке, этой немке, которая так его понимала, то, может быть, и вы тоже вдруг почувствовали с какой-то необычайной остротой, что все мы нуждаемся в защите». И все наши молитвы, начиная с первобытных магических ритуалов пещерного человека, все наши мольбы не дали желаемых результатов. И, может быть, вы не так уж порицаете тех, кто столь отважно пытался взять в свои руки судьбу живых существ и сделать для них все, что можно. Вот, наверное, как надо понимать Морели. Его мужество, непоколебимость, отказ идти на уступки. И эту девушку, которая осознала в развалинах Берлина, что природа больше не может обойтись без нашей защиты, и последовала за Морелем интуитивно, словно движимая инстинктом самосохранения. С тех пор, как правительство поручило мне заботу об этих горах, о последних больших стадах африканских животных, они всегда со мной. И у меня создалось ощущение, что я присоединился к сторонникам Мореля. Многие говорят, что Мореля больше нет, что он убит одним из своих спутников по политическим причинам. Я в это нисколько не верю. Нет никаких доказательств ни того, ни другого, И лично я уверен, что он все еще где-то здесь, в горах. У Мореля было много друзей, и вокруг него постепенно образовалось нечто вроде щита из соратников, поэтому его трудно представить себе побежденным. Для меня он все еще тут, и вот-вот снова начнет свою кампанию по защите африканской фауны. Короче говоря, он своего последнего слова еще не сказал. Он часто видится мне со своим дурацким портфелем, раздутым от напечатанных на машинке надежд. И он насмешливо говорит мне с парижским акцентом, таким странным здесь в этих краях. Право же собак нам уже недостаточно. Люди чувствуют себя до смешного одинокими. Им надо с кем-то общаться. Требуется что-то более крупное, более могучее, более стойкое. Нет, собак уже мало, нужны по меньшей мере слоны. А Шелшер, который шагал по базару под любопытными взглядами тамошних завсегдатаев своей элегантной мужественной поступью в белых брюках Саруэл со стеком, в серо-голубом кепе, с лицом полным такой безмятежной уверенности, что на душе у него, казалось, царит абсолютный покой, а вокруг столько друзей, сколько душа пожелает, он теперь в монастыре, у тропистов, в шовеньи. В Чидьене этот поступок объясняют по-разному, упуская самое очевидное — сноска. Трописты — католический монашеский орден, официально называемый орден цистерцианцев строгого соблюдения, основанный в 1664 году как ответвление цистерцианского ордена. Возможно, немалую роль в столь внезапной вспышке религиозности сыграло его близкое знакомство с исламом, ведь он провел в здешних местах много лет. Думаю, что решение созревало постепенно, от общения с пустыней и с теми, кто ее населяет, от общения с землей Африки. Эта земля быстрее, чем любая другая, принимает в свое лоно опавшие ветви людские амбиции и самих людей. Эта земля по самой своей сути лишь временное пристанище, краткая стоянка. Некий этап пути. Здесь даже деревни кажутся непрочными, готовыми в любой момент исчезнуть. Каждый из нас осознал здесь свою ничтожность. Просто Шелшер оказался отзывчивее, внимательнее других, вот и все. Да, мне иногда довольно пустяка. Ночь светлее обычного или чувство одиночества вдруг пронзит особенно остро и я вижу их всех вокруг, слышу их голоса. Минну, упрямо мотающую головой, как тогда на суде, когда ее спрашивали, пошла ли она за Морелем, потому что была в него влюблена, а она только и твердила, пытаясь переубедить судей. Я пошла ради себя самой. Хотела ему помочь. Хотела, чтобы с ним... Был кто-то из Берлина. По существу, отец, чтобы их понять, особого ума не требуется. Надо только что-то как следует выстрадать. Она не была чересчур умной, или уж во всяком случае образованной, но в лице ее ощущалась некая загадочность. В нем порою сквозил юмор, нечто вроде отчаянной иронии, Когда она, закинув ногу на ногу, сидела между двумя жандармами, смотрела на судей и встряхивала шапкой белокурых волос. Однако она достаточно настрадалась, чтобы сразу не раздумывая понять, о чем идет речь. Судьи поначалу пытались ей помочь, протягивали палку, чтобы она могла выплыть, особенно после моих показаний. Я сказал, что она поехала с моего ведома, а если и повезла Морелю оружие и боеприпасы, то лишь для того, чтобы завоевать его доверие. А ее истинной целью было заставить его отказаться от своего безумного предприятия и сдаться властям. Но она с возмущением оттолкнула протянутую руку. Я хотела хоть что-нибудь сделать для него, помочь ему защищать природу. Вот и все, чего они смогли от нее добиться, что обошлось ей в шесть месяцев тюрьмы. Она до самого конца отрицала, будто была в него влюблена. Гневно, как если бы у нее что-то хотели отнять, умолить значение того, что она совершила. Даже в ответ на свидетельство, казалось бы, явно доказывавшие, что она... Пользуясь тамошним жаргоном, имела с ним половые сношения, она только пожимала плечами и спокойно повторяла свое. «Да, я хотела ему помочь». Вижу пероквиста, держащего в руке свою карманную Библию. Он подтвердил перед судом свое намерение продолжать борьбу, не отрекаться от защиты тех бесконечно разнообразных корней, которое и небо пустило на земле, а также и в глубине человеческих душ. Они оплели эти души и живут там как предчувствие, высокая потребность, неутолимая жажда справедливости, достоинства, свободы и любви. Вижу и Форсайта. Он в конце концов понял, что человеческая натура не омерзительна сама по себе, Она просто нуждается в защите. Я читал в газетах, что, выйдя из тюрьмы и вернувшись в Америку, он был встречен там триумфально, как герой, и с тех пор ведет страстную борьбу за охрану природы у себя на родине. И вижу Хабиба, когда его вели после суда в наручниках к фургону. Вид у него был, как всегда, добродушный, Грязноватая фуражка капитана дальнего плавания сбита на бок, а сам он с интересом поглядывал на одного из жандармов, уж очень смазливый был парень. Во время процесса Хабиб, не пропуская ни единого слова из того, что говорилось, откровенно потешался над потугами разных ничтожеств преобразить ситуацию, в которой он, Хабиб, был как рыба в воде. Он бросил мне на ходу с ободряющим смешком «Я еще поплаваю» и не ошибся. Ему удалось бежать, когда его переправляли в дуалу, при пособничестве одного из охранников, которого он сумел соблазнить. Говорят, теперь он активно занимается контрабандой оружия в Восточном Средиземноморье и, по его словам, по-прежнему готов оказывать услуги, законным чаянием народов и человеческой души вообще. Я никогда не мог побороть в себе симпатии к нему, до того он был на своем месте во всей этой истории. Но не стоит забывать Арсени. Сэнди не помолчал и повернулся лицом к горам, таким близким, внимательным, молодевшим в лучах утренней зари. Уже было достаточно светло, чтобы заметить в руках иезуита четки. Черные зерна медленно скользили в пальцах. сэн не молчал, чтобы не нарушать, как он предполагал, молитвы. Но иезуит, поймав его взгляд, улыбкой предложил продолжать. Он давно уже перестал исполнять положенные ему рутинные обряды. Четки давали работу рукам и помогали поменьше курить. Не стоит забывать Арсении, он бы нам этого не простил. Вся его жизнь была долгим бунтом против собственной малозначительности. Это, наверное, и заставляло его убивать столько великолепных животных, самых красивых и самых могучих. Как-то раз в пьяном виде со мной разоткровенничался один американский писатель, который постоянно наезжает в Африку, чтобы застрелить свою порцию слонов, львов и носорогов. Я спросил, откуда у него такая потребность, а он выпил достаточно, чтобы ответить честно. Всю жизнь я подыхал со страху перед жизнью, перед смертью, неизбежной старостью, боялся заболеть, стать импотентом. Когда страх становится невыносимым, Он весь воплощается в носорога, в льва, который вдруг выскакивает передо мной из травы и бросается на меня, или в бегущего прямо на меня слона. Мой ужас тогда становится чем-то осязаемым, чем-то таким, что можно убить. Я стреляю и на какое-то время спасен. В моей душе покой. Застреленный зверь со своей смертью уносит все накопившиеся во мне страхи. На несколько часов я от них свободен. За шесть недель я прохожу курс лечения, который действует потом несколько месяцев. Нечто вроде этого, несомненно, испытывал Арсени, но в нем главным образом говорил яростный протест против человеческого убожества и беспомощности, убожества самого Арсени. Он убивал слонов и львов, чтобы справиться с ощущением собственной неполноценности. Поэтому не стоит забывать Арсени, Это было бы серьезной ошибкой. Он видится мне стоящим у порога моего повествования. Жалкий горемыха, который просится войти, бунтует против недостатка внимания к себе, хочет, чтобы ему дали слово, услышали его голос. Он ведь тоже не любил оставаться в одиночестве но чтобы он мог прийти хоть к какому-то общему знаменателю с другими людьми, этот знаменатель должен был соответствовать его уровню, не быть чересчур высоким. Вот, наверное, почему он всю жизнь ненавидел то, что могло придать человеческому существованию слишком возвышенный или слишком благородный смысл. Такая шкала запросов, как у Мореля, раздражала его. Он ощущал себя уязвленным требования широты взглядов и великодушия, такой широты взглядов и такого великодушия, вот что больше всего уязвляло Арсени, который судил по себе, по собственной ущербности. Думаю, что все политические движения, направленные против прав личности, против возвышенных представлений о ее достоинстве, порождены подобной жаждой самоутверждения у тех, кто черпает в своей неполноценности жгучую ненависть к упрямцам, которые, как говорят и с каким презрением их враги, тешат себя иллюзиями. Все, кто видел Арсенина Терасича Дьена после налета на Сианвиль, чувствовали, что он не примирится, что он примет вызов, такой он во всяком случае старался произвести впечатление. Он резко изменился. Никто больше не слышал его голоса, он ни с кем не разговаривал, а когда кто-нибудь подсаживался к его столику, делал вид, будто не замечает, и продолжал сидеть в своем белом костюме, вздернув нос с горбинкой и закинув голову, словно статуя оскорбленного ничтожества. Никто не смел к нему обратиться, хлопнуть по плечу, страшно было прервать эту безмолвную молитву Богу ненависти. Что за мысли роились в его голове под элегантной Панамой, мы узнали лишь много времени спустя, слишком поздно, уже после того, как он стал созывать людей на секретное собрание в наших общих интересах. Он разослал свое таинственное приглашение самым известным охотникам Феа, и кое-кто из них откликнулся, главным образом потому, что побаивался Арсени, и не хотел, чтобы он действовал от их имени, не зная толком, что он затевает. Они собрались в его бунгало, из которого были тщательно убраны всякие следы африканского быта. Там стояла добротная европейская мебель, на стенах не висело никаких трофеев, он ведь не из тех, кто украшает стены падалью. Арсений молча встретил приглашенных, крепко пожал им руки, пристально поглядел в глаза, как товарищам по оружию, потом отослал слугу и запер двери. Поистине конспиративная сходка, все сразу это почувствовали. Были братья Юэт, хотя они редко заглядывали в Форт-Лами, жили со своими женами и черными детьми на севере Камеруна. Был Банне, краснокожий толстяк, С коротко остриженными седыми волосами, золотыми зубами и пустым рукавом, опущенным в карман, он потерял руку в Первой мировой войне, но всем, у кого их было две, казалось, что калеки скорее они. Был Гаде, для которого охота на крупного зверя являлась лишь главой в бурной биографии, от банды с улицы Фонтен до знаменитой личной армии попского, воевавшего против Ромеля в Ливийской пустыне. Был Гаие, вместе со старшим Юэтом, переживший эпоху почти неограниченной профессиональной охоты за слоновой костью, и до сих пор, поскольку нуждался в деньгах, бравшийся водить на охоту туристов, хоть и питал к ним нескрываемое отвращение. Арсени переходил от одного к другому, наполняя стаканы, потом выпрямился, обвел всех взглядом и заговорил. Иногда бывает, что обычные методы становятся недостаточными, тогда надо взять правосудие в свои руки. Такой час настал, ему вряд ли стоит об этом распространяться, вот уж полгода, как в ФА, не приезжают любители сафари. Винить их трудно, разве станут они рисковать своей шкурой, ради такого незамысловатого удовольствия. Действия Мореля постыдно раздуты прессой, чтобы увеличить тиражи, и вся эта кампания привела к тому, что самая идея охоты на диких зверей поставлена под сомнение и считается чуть ли не позорной. Короче говоря, их профессия, одна из самых прекрасных и благородных профессий в мире, рискует быть ошельмованной навсегда. Политиканы проявляют по отношению к Морелю преступную слабость, потому что они в сговоре с Вайтери и, как и он, на службе у Арабской лиги, которая сделала из убоя слонов символ эксплуатации Африки белыми. Надо покончить с этим раз и навсегда. Есть только один способ. Необходимо выкурить мореля из его логова. И вот, что он предлагает. Охотники слушали молча. Первым заговорил Банне. — Нет, дружище, я на такое не пойду. — По-моему, это будет большое свинство, — пробурчал Гайе. — Если морель попадется мне в руки, я ему морду расквашу. Но не пойму, почему должны расплачиваться слоны. Ведь по существу он прав, их постреляли порядком. А туристы что? Пусть охотятся с фотоаппаратом. Гаде посасывал сигару, насмешливо косясь на Арсени. Трое братьев Юэт стояли у камина, не выражая ни малейшего интереса. Арсени побледнел. — Иначе вам Морели не поймать, — сказал он дрожавшим от возмущения голосом. Есть только один способ заставить его выйти из укрытия — перебить столько слонов, чтобы он прибежал им на помощь. Я знаю, что это противозаконно, но бывают обстоятельства, не предусмотренные законом, когда надо творить суд своими руками. Гаде вынул изо рта сигару. Словом, ты хочешь послать ему свою визитную карточку? Пожалуй, что так. Странная манера расписываться. Бане был первым, за ним последовали братья Юэт, которые за весь вечер так и не открыли рта. Потом поднялись и Гаде с Гойе. «Если у вас кишка тонка, буду действовать сам!» — крикнул им вслед Арсени. «Боитесь штрафа? Шалю заплатит за вас с удовольствием!» «Не люблю нападать из-за угла!» — сказал Гаде. «Сам когда-то был уголовником» но даже урки соблюдают правила драки. Я в своей жизни загубил немало зверя, а если припомнить, то, пожалуй, и людей. Память у меня, правда, короткая. Если у тебя свои счеты с Морелем, валяй, сдери с него шкуру, но целой шайкой не наваливайся. А хочешь моего совета, брось это дело. От него будет куда больше вреда, чем пользы». А морели скоро говорить перестанут, забудут. Люди забывают быстро. Пойду сам, повторил Арсений. Не сдамся. Сен-Дени горько улыбнулся. Должен сказать, что он и впрямь не сдался. Новости о триумфальном шествии Арсени по горам дошли до нас в Форт-Лами через несколько дней. И так как все происходило в подведомственном мне округе, меня попросили пресечь его подвиги. Это не составило труда. Он делал все возможное, чтобы все знали, где он находится. Там тамы оповещали о его передвижении от деревни к деревне, а любители мяса повсюду устраивали ему торжественный прием. Арсений спускался по еле, убивая всех слонов, которых обнаруживал у водопоев без разбору — самцов и самок с детенышами. Он рассчитывал, что шум, который он поднял, достигнет ушей Мореля. В общем, хотел сделать себе имя. Он не пропускал даже заповедников и взял с собой из местных деревень двух или трех хороших стрелков. Во всей округе только о нем и говорили. Он стал общепризнанным героем, раздатчиком мяса, добрым кормильцем, щедрым благодетелем. За несколько дней его слава, вполне земная, слегка затмила славу Морель. Те, кто с ним сталкивался во время победного шествия, кстати, Родригес в осе пытался его образумить, рассказывали мне, что он был просто невменяем, словно одержим. Щеки ввалились, заросли грязной щетиной. Ночами не спал, глядел с высокомерной улыбкой, как в деревне до рассвета пляшут в его честь, а на заре снова пускался преследовать слонов, которых засуха загнала в легкодоступные места. Казалось, что между ним и этими гигантами действительно есть какие-то личные счеты. Через четыре дня после отъезда Арсении из форт -Лами, в семь часов утра, когда после полудня я думал добраться до последней его стоянки, а накануне вечером, наконец, хлынул дождь, искупая свое запоздание невероятной мощью водяных потоков, я увидел странную процессию, которая вышла из зарослей. Сперва я узнал знакомую фигуру в белом шлеме и порыжевшей сутане — отца Фарга. За ним шли двое носильщиков с носилками, а позади двигалась группа африканцев, с насаженными на ветке кусками еще кровоточащего мяса. Фарк, не говоря ни слова, пожал мне руку, и я подошел к носилкам. Лицо, видневшееся из-под одеяла, принадлежало, несомненно, Арсени, но заросло бородой до самых костлявых скул, и только глаза, выражавшие отчаянную муку, подсказали мне, кто передо мной. Я приподнял одеяло, но тут же накинул снова. Фарк спросил, нет ли у меня морфия, но я оставил свою аптечку в джипе в двадцати километрах оттуда. «Правда, у него почти не осталось того, что может болеть», — проворчал Фарк. «Прошло уже без малого шестнадцать часов с тех пор, как над ним поработали. Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так цеплялся за жизнь». — Что произошло, — спросил я скорее машинально, чем из любопытства. Мне достаточно было одного взгляда, брошенного под одеяло. — По нему прошлись слоны, — сказал Фарк. Как рассказывают слуги, они были в ста метрах от стада. Арсений поставил двух стрелков, а сам прошел немного вперед, чтобы подкараулить еще двух или трех животных, когда те начнут разбегаться. Остальное я знаю от него самого. Может, это и бред, потому что он уже много часов находится в таком состоянии с тех пор, как его ко мне принесли. Я ведь уже два дня его ищу, и он сам не понимает, что говорит. Во всяком случае утверждает, будто, выйдя на полянку, почувствовал, что за кустами его подстерегает какая-то опасность. И, повернув голову, увидел метрах в пятидесяти от себя Мореля. Он клянется, что это и в самом деле был Морель. Он стоял неподвижно, один, с ружьем в руках, словно всегда был там, словно давно поджидал. Арсений поднял ружье и выстрелил. Он промазал. С 50 метров, заметьте. Это само по себе поразительно для одного из наших лучших охотников на крупного зверя и только подтверждает мое предположение — что он стал жертвой галлюцинации, вызванной нервным переутомлением и навязчивой мыслью о Мореле, донимавшей его денно и ночно. Он мне сказал, что стрелял снова и снова, и все время мимо. И вот тогда слоны, обезумев от стрельбы, или, если верить словам этого несчастного, прибежав на помощь Морелю, кинулись на него и затоптали. Видите, вот результат. Не самое приятное зрелище, какое мне приходилось видеть. Я подошел к Арсени. Мне ведь придется давать отчет, а в Форт-Лами как раз шли споры, жив ли еще Морель или убит, как кое-кто утверждал своим приятелям по политическим мотивам. Я нагнулся к раненому. «Арсени?» — спросил я. Вы твердо уверены, что видели Мореля? Черные от запекшейся крови губы шевельнулись. Уверен, — прошептал он, — но... Это но все ставило под сомнение. Попытайтесь ответить. Я столько о нем думал, даже во сне видел его все время. В общем, свидетельство не было достоверным. Я вдруг почуял запах кровоточащего мяса, которое чернокожие несли к себе в деревню. Арсений перевел взгляд на отца Фарго. Губы его зашевелились, чтобы произнести последние слова. «Самые ужасные. Самые чудовищные. Самые страшные». «Хочу жить», — прошептал он, вернее, то, что от него осталось. Даже отец Фарк и тот вздрогнул. Свинья! буркнул он сдавленным голосом. Он закрыл Арсени глаза. Вот вам и все об Арсени. Но, как я уже сказал, его свидетельство не показалось мне убедительным. Мысль о Морели была у него до такой степени навязчивой, что тот просто мог ему померещиться. С другой стороны, я никогда не верил тем, кто считал нашего друга умершим, только потому, что какое-то время о нем не было слышно. Слишком много людей его явно или тайно поддерживали. Наши современники не могли его не понимать и не оказывать ему содействия. Поговаривали даже, что и вы сами, отец мой, какое-то время прятали Морели на своих раскопках. Но я вижу по вашей улыбке, что это поклеп вы не поехали бы в такую даль, чтобы узнать у меня новости и потом передать их ему. Реальная поддержка шла со всех сторон, начиная с радио, которое никогда вовремя не передавало сообщения о том, где находится Морель, до моего соратника и друга Серизо, чей ставший широко известным поступок только укрепил бытующие за границей мнения, будто государственные служащие в Африке не подчиняются приказам а, как говорится, делают свою политику. На мой взгляд, это типично французский и вполне понятный поступок. И Серизо не упустил случая громко высказать собственное мнение, когда грузовик «Мореля» проезжал по центру его округа после вылазки в Сианвиль, обстоятельства которой вы знаете. От Сианвиля до Янга шесть часов езды на грузовике — если делать в среднем по 40 километров в час. Сиризо, комендант округа, в пять часов утра получил радиограмму о нападении террористов на типографию Сианвильской газеты и приказ принять все меры, какие сочтет нужными, чтобы любым способом задержать на обратном пути Мореля и шестерых членов его банды. Времени оставалось в обрез. Сиризо... Мужчина кругленький, нервный, вспыльчивый, полный энергии и доброжелательности, держался всегда очень прямо, вероятно, из-за своего отнюдь не гигантского роста. Он аккуратно и даже не без некой торжественности сложил полученную радиограмму. Ему казалось, что вот наконец случай, которого он так давно ждал, быть может всю жизнь. Лично он не был уверен, что у Мореля хватит оптимизма ехать через Янга, что, скорее всего, тот бросил свой грузовик при выезде из Сианвиля, но если он настолько самоуверен, что этого не сделал, то его встретят как положено. Серезо побежал домой и с трудом, рискуя задохнуться, натянул мундир лейтенанта запаса. Потом мобилизовал все свое войско в количестве трех гвардейцев, радиста и восьми местных жителей отслуживших в армии, раздал им оружие и расставил вдоль дороги. А сам стал во главе отряда, лихо сдвинув на ухо кепи. Весь предыдущий день он провел за чтением газеты журналов, которые дважды в месяц получал из Франции, и находился как раз в том расположении духа, какое надлежит иметь для достойной встречи с человеком желающим сменить свою видовую принадлежность. Особенно растрогали его реабилитация в странах народной демократии некоторых политических деятелей, которых сначала повесили, а теперь те же вешатели объявили невиновными. Открытие, что Сталин – параноик и серийный убийца, сделанное теми же самыми людьми, которые в течение 20 лет провозглашали его, гениальным отцом народов. Смерть последнего японского рыбака, ставшего жертвой ртутного заражения моря. Очередные убийства детей во имя священного права народов на самоопределение. Расизм белых, черных, желтых или красных и стремительное распространение в мире рака, которое хотя бы показывало, что не только человек обращается с природой, Жестоко и неуважительно. Он уже давно ждал случая облегчить душу. Серезо пару раз обошел свой отряд, строго выговаривая за отсутствие выправки, и провел небольшое учение, проверяя быстроту рефлексов. А когда, наконец, увидел на краю дороги, между огромными деревьями, грузовик того, кто так отважно вел борьбу в защиту природы, его лицо дрогнуло от волнения. Он повернулся к своему отряду. «Смирно!» — грузовик прибавил скорость. Из кабины высунулась дула автомата. «На караул!» Грузовик на полной скорости пронесся мимо двенадцати человек, воздававших ему воинские почести, во главе с затерянным в африканской глуши маленьким французским офицером застывшим по стойке смирно. Морель, ничуть не удивившись, окинул строй одобрительным взглядом. «Люди поняли», — спокойно сказал он. «Я ж говорю, что не надо отчаиваться». Радист в Банки получил сообщение в ту же минуту, что его коллега в Янго. Он бесстрастно поглядел на листок, держа в руке карандаш. Это был африканец из Убанги, который отслужил уже десять лет и немало передумал. Дорога проходила прямо под окном поста. Он долго просидел над листом бумаги, время от времени поглядывая на дорогу. Ждать пришлось часа два. Когда грузовик проехал, он нагнулся к аппарату. «Прошу повторить последнее сообщение помехи на приеме». Потом снова расшифровал радиограмму, выругался и понёс её коменданту. Они ехали, останавливаясь только для того, чтобы наполнить канистры горючим и маслом. При каждой остановке в пути трое молодых людей тихонько совещались, изредка бросая на Мореля возмущённые взгляды. Наиболее враждебно держался Маджумба. Он оказывал на остальных давление почти физическое. Он не был так умен, как Ндоло, и уж тем более, как Ингель, слишком деликатный, чтобы самоутверждаться. Но от Маджумбы исходила какая-то необузданная сила, почти осязаемая. Было заметно, что в самом его голосе двое других улавливали неукротимую страсть, которая могла подстегнуть их. Морель не обращал на юношей внимания, но Перквист... Искоса за ними наблюдал. Он не понимал причины их глухой неприязни, но предвидел возможную вспышку. Утром после долгого с самого рассвета пути через лес на втором привале, сделанном, чтобы залить горючее и согреть кофе, дало подошел к бледному осунувшемуся Морелю, который пыхтя копался в перегревшемся двигателе. Поправив на носу очки. Студент произнес, «Мы требуем объяснений. Мы считаем, что вы нас надули. По какому праву вы заявили в манифесте, что ваши действия не имеют политического характера? Кто вам разрешил? Почему вы не представили нам текст до публикации? Помощь вам была оказана без предварительных условий, но вы не имели права искажать в глазах общества «Цели нашего движения?» Морель кинул на него усталый взгляд. «Ну и что?» — спросил он. «Эта декларация явно направлена против нас. Совершенно незачем было делать такую оговорку. Вы нас предали. Мы — политическая организация и представляем собой отряд освободительной армии. А вы в последний момент подорвали нашу операцию, лишили ее» какой бы ты ни было политической окраски. Морель поднялся и отер лоб. Он был мрачен. — Послушай, малыш, — раздраженно произнес он, — ты еще молод, и мне бы полагалось высказать все в Вайтере. но раз уж ты завелся, единственное, что меня интересует — защита слонов. Я знаю, тебе моя затея не нравится, но мне, в конце концов, плевать, раз дело обстоит именно так. Я с самого начала ясно сказал, чего хочу и что защищаю. Вы сами пожелали ко мне присоединиться. Ладно. Заявили, что защита слонов интересует и вас. Ладно, хорошо. Предложили мне помощь, не ставя никаких условий, без всякой задней мысли. Большое спасибо, прекрасно, я согласился. Вы сделали доброе дело». Я ни от чьей помощи не отказываюсь. У вас, конечно, были свои мотивы. Я это отлично понимаю. Я ведь не такой болван, каким выгляжу. А у меня свои. Это не мешало нам действовать сообща, потому что мы были заодно в том, что касалось непосредственных задач. Но не забывайте, что вы пришли ко мне сами. Я ничего не просил и вас не искал. Вы без конца кричали, что помогаете мне потому, что любите слонов, что вы тоже их любите, слоны — это Африка. Вы даже говорили, что в тот день, когда станете хозяевами страны, объявите охрану слонов делом священным, включите в свою конституцию. Я дал согласие. Но если природа вас не так уж интересует, если вас вполне удовлетворяют националистические интересы, если все, что вам нужно — независимость, и пусть они подыхают эти слоны, только бы ее добиться? Надо было сказать раньше. Я политикой не занимаюсь. Защищаю слонов, и все. Однако можешь утешится. Волноваться не стоит. Они там сварганят политическое дело. Можешь на них положиться. Они никогда не признают, что тут произошло нечто, не имеющее отношения к политике. Сделают все как надо поэтому огорчаться не стоит. «Вы за или против права народов на самоопределение?» — закричал Ндало. Морель был искренне удручен. Он повернулся к Перу Квисту. «Что поделаешь, раз он не желает понимать?» «Вы противник независимости Африки», — заявил студент. «Вот в чем суть». «Послушай, неужели я говорю недостаточно ясно?» «Да или нет?» — воскликнул Морель. «Единственное, что меня интересует — защита слонов. Я хочу, чтобы они были живы и сыты, и чтобы их можно было видеть. А кто мне поможет — Франция, Чехословакия или Папуасы? Какая разница? Лишь бы получилось. Но было бы еще лучше...» Если бы мы навалились всем миром, может, тогда что-то и выйдет. Я послал свою петицию во все страны мира, а кроме того в ООН, в общем, повсюду, где есть почта. В ближайшее время созывается международная конференция, и я обращаюсь к ней и говорю делегатам, вам надо договориться, это очень важно. Может, они сделают то, что надо. А если к тому же захотят создать какие-то новые государства, новые нации, африканские и любые другие, я согласен, если буду уверен, что они в самом деле намерены защищать слонов. Я должен быть в этом уверен, должен убедиться. Меня столько раз надували, меня и моих товарищей. Идеологии я в принципе побаиваюсь. Они, как правило, поглощают все. А слоны — животные большие, занимают много места кажутся бесполезными, особенно когда спешишь. Что же касается национализма, который занят только собой, как мы видим сейчас повсюду, и который плевать хотел на слонов, это одна из величайших гнусностей, какие выдумал человек, а он мастер выдумывать гнусности. Ну вот теперь, когда я все так хорошо объяснил и ты успокоился, можешь помочь мне с канистрами. Когда Надало отошел, Морель повернулся к Перуквисту. Квисту. «Ну как, все ясно?» — спросил он. «Да», — с легкой грустью ответил датчанин. «Конечно. Но его не убедишь. Бесполезно и пытаться. В Финляндии, когда я встал на защиту леса, и русские чиновники мне терпеливо объясняли, что древесная масса для бумаги все же куда важнее деревьев, Там ведь было то же самое. Поняли только тогда, когда лесов почти не осталось. Все повторяется. И китобои объясняли мне, что китовый жир — необходимый товар, что он гораздо важнее живых китов. С этой минуты трое молодых людей больше не разговаривали с Морелем и не скрывали своей враждебности. Лицо сидевшего за рулем дало выражало злобу, А когда Морель ловил его взгляд, то читал в нем вызов и презрение. В какой-то момент после двухчасового молчания студент с ненавистью поглядел на Морели и заявил. — Я вам скажу, что такое ваши слоны, ваша экологическая отмазка. Уловка, чтобы уклониться, чтобы успокоить совесть. Дымовая завеса, понятно? а за ней вы преспокойно играете на руку колонизаторам. Морель спокойно кивнул. Случается и так. Черт бы вас побрал, — закричал выведенный из себя студент. Хоть разок-то можете прямо ответить, а не увиливать. Вы за свободу африканских народов или против? Морель открыл было рот, чтобы ответить, но вовремя сдержался. Зачем? Если они до сих пор не поняли, значит, действительно не способны понять. В человеке либо есть такой дар, либо нет, и не ни у них одних он отсутствует. Да, еще не настал тот день, невесело подумал он, когда народы всего мира выйдут на улицу, чтобы потребовать от своих правительств, каковы бы те ни были, уважения к природе. Но из-за этого не стоит падать духом, В конце концов, Африка всегда была страной искателей приключений, горячих голов и первопроходцев, которые оставляли тут свои кости, пытаясь идти все дальше и дальше. Вот и давай-ка поступать, как они. А что касается конечной победы, не надо отчаиваться. Надо продолжать. Надо испробовать все средства. Раз люди не способны хоть немного ужаться, Потесниться. Если у них настолько не хватает великодушия, какие бы цели они не преследовали, если они не желают уступить немного места слонам, если упорно считают, что этот символ свободы — ненужная роскошь, что ж, дело кончится тем, что человек сам превратится в ненужную роскошь. Лично ему это решительно безразлично ведь его мизантропия общеизвестна и официально признана. Морель выпрямился, отер лоб, и веселый огонек в глазах, который никогда не прятался слишком глубоко, засверкал ярче прежнего. Он знал, что ни Пероквиста, ни Форсайта улыбка не удивит, а что до остальных, да и всего мира в целом, то его ведь и так давно считают сумасшедшим. На следующем перегоне студенты держались обособленно, даже ели отдельно. Они не расставались с оружием и вели себя так, словно в любую минуту ожидали выстрела в спину. Перквист смотрел на них снисходительно. Он привык иметь дело с молодежью и понимал их дурное настроение. Но вот кто не спускал с них глаз, так это короторо. Он сидел, нахлобучив засаленную фетровую шляпу на лоб, держа на голых коленях снятый с предохранителя автомат, и, махнув рукой в сторону студентов, мрачно сообщил Форсайту. «Готовят какую-то пакость». Тогда же, на последнем перегоне, Форсайт чуть поближе сошелся с коротера. Между американским офицером выходцем из старинной семьи южан и черным бродягой, чью фетровую шляпу и просиженные штаны повидали все африканские тюрьмы, возникла спонтанная симпатия, хотя бы потому, что оба подвергались преследованиям, и это их сближало. Они часто спали бок о бок, и на дружеское похлопывание белого чернокожий отвечал своей чуть-чуть жестокой, но сияющей улыбкой. Как-то вечером, когда они сделали привал среди зарослей молочая, а вокруг всю ночь разносилась перекличка бредущих к водопою стад, Форсайт увидел коротера при свете луны. Тот сидел на земле, держа на коленях автомат, как гитару, на которой сейчас заиграет. И Джонни Форсайт впервые задумался над тем, Что влечет этого проходимца к Морелю, за которым он так преданно следует? — Скажи-ка мне, коро. Улыбка Коротора была заметна даже в темноте. — Вот уже год, как ты с ним повсюду. Ты так любишь слонов? — Да плевать я хотел на слонов. — Тогда почему? — Ты за независимость Африки? Тоже борешься, как те трое? — Да плевать я хотел! — он сплюнул и с гордостью произнес. — Я ведь дезертировал из французской армии, я-то уж разбираюсь. Ответ был не слишком вразумительным, но в нем звучало чувство превосходства. Слова сопровождал презрительный взмах руки в сторону троицы возле грузовика. — Понятно. Но почему ты примкнул к Морелю? Коротера снова сплюнул. «У меня никого нет», — кратко пояснил он. Вот и весь сказ. И если это было признание в дружеских чувствах к Морелю, право же лучшей причины для его присутствия здесь не придумаешь. Именно коротора они были обязаны тем, что на этот раз избежали беды пристальный взгляд грозы базаров и сирийских лавок, замечал каждое движение троих заговорщиков и, несомненно, до сих пор мешал им привести в исполнение свой замысел. Форсайт горько себя попрекал, что не обращал на них должного внимания, которого они, однако, требовали, на которое притязали всем своим поведением. Как все очень молодые люди, они не выносили, когда их не принимают всерьез. Убежденные в том, что их предали, оскорбленные несколько покровительственным пренебрежением, которое им выказывали, а в нем они усматривали только презрение, юноши пошли на полный разрыв и даже на то, чего поначалу вовсе не предполагали. Форсайт признался Шелшеру, что не подозревал, что они замышляют. «Я не обращал на них никакого внимания». Отлично видел, что они недовольны, но это вызывало у меня скорее улыбку. А потом, надо сказать, мысли мои были заняты другим. В Сианвиле я, как говорится, испил из отравленного источника, источника надежды. Меня опьянила мысль, что я могу наконец вернуться в Штаты, так сказать, с поднятой головой, что мои соотечественники хоть что-то поняли, услышав то, что я пытался им прокричать из дебри Африки. И готовы встретить Джонни Форсайта как героя, после того, как сами же оплевали. Я поднимался, если можно так выразиться, с самого дна, и согласитесь, мне было о чем подумать. Я лежал на песке, глядел на звезды, и клянусь вам видел, что в небе их больше, чем раньше. Никогда еще ночь не казалась мне такой прекрасной. По-моему, я даже запел. Короче говоря, был безмерно далек от того, чтобы заниматься этими молодыми головорезами. В конце концов я задремал, и вдруг услышал рокот двигателя. Подняв голову, я увидел грузовик, который полным ходом рванул в темноту. Увидел, как коро пробежал несколько шагов, поднял автомат и стал стрелять. В ответ из грузовика раздался залп. Коро завертелся на месте, выстрелил снова, а потом упал, не выпуская автомата из рук. Помню, как его шляпа покатилась по земле. Первое, что сделал Морель, когда мы поняли, что Коро убит, подобрал шляпу и надел ему на голову. Шляпа была из коричневого фетра, эмблема городской цивилизации. Коро ей очень дорожил, можно сказать, как другом. Ведь привязываешься иногда не весть к чему. Мы так его и похоронили, в шляпе, выкопав руками яму в песке. Потом поглядели друг на друга. До озера оставалось еще километров двадцать, но мы понимали, что бдительность коро нас, по-видимому, спасла. Он так неусыпно следил за этими троими, что они не смогли раньше осуществить свой план. Если бы они сбежали на предыдущем привале, нам пришлось бы топать лишних 50 километров, и мы бы пропали без воды, пищи и оружия. Коро буквально всю дорогу держал палец на гашетке, но минуты на две заснул, а те только того и ждали. Мы, видите ли, их предали позволили провозгласить на весь мир, что наша борьба не имеет никакой политической подоплеки. Вот они и порвали с нами, ринулись прямо к границе Судана, чтобы пожаловаться своему возлюбленному вождю. Они желали построить новое государство. То, что пытался спасти Морель, им казалось просто смехотворным, нелепым, плодом декадентской сентиментальности. Должен сказать, что физиономия у Морели была довольно кислая. И, конечно, угнетала его не перспектива пешего перехода в 20 километров без воды по Waterless Track, а во всем этом о трудностях, усталости, опасностях. Могу вам поклясться, он и не думал. Но он очень любил Коро. Они уже давно были вместе, и хотя этот негодяй однажды украл у него часы, Морель его обыскал и часы отнял. Они были друзьями. Но огорчало его еще и другое. Тройка студентов. По-моему, Морель воображал, что раз они воспитывались во французских школах и университетах и проходили там, как вы выражаетесь, гуманитарные науки, то обязаны понимать, что именно он пытается сохранить, в чем его подлинная цель. Но ведь таким вещам в школе не научишься. Их изучаешь на свой страх и риск. Надо много страдать, чтобы понять, что такое уважение к природе. А эти парни, несмотря на все свое образование, мало чего стоили. Коротера даже читать не умел, но, видно, интуитивно понимал, что к чему. Больше ценил дружбу, чем все остальное. Он-то в жизни намаялся, а это вырабатывает инстинктивную потребность спасать и оберегать. Морель, в конце концов, довольно ясно высказался на сей счет, когда мы собрали наши пожитки, чтобы успеть как можно дальше уйти до наступления жары вместе со слонами, буйволами и антилопами, которые появились с рассветом и стали видны на высоких красных обрывах, тянущихся к горизонту. Раз эти трое молокососов не желают, если потребуется, пожертвовать жизнью ради спасения природы, значит, они не хлебнули горя. Я даже подозреваю, что колониализм не был для них достаточно суровой школой. Ничему их не научил. Видно, французский колониализм все же относится к природе с некоторым почтением. Им еще многому надо научиться. А французы такой урок преподать не могут. Учителями будут люди их расы. Когда-нибудь у них объявятся свои Сталины, Гитлеры и Наполеоны, свои фюреры и дучи, тогда-то кровь закипит у них в жилах, требуя уважения к жизни. Тогда-то они поймут.